Глава десятая. «Король-миллиот после обеда». Король-миллиот, отпустив всех слуг, кроме виночерпия, сидел с капитаном Пламкетом и Димоком в своем малом покое, что при банкетной зале. Они плотно пообедали и теперь совершали столь обильное возлияние, что виночерпи едва поспевал наполнять чаши. То и дело, они разражались хохотом, захлебываясь и брызгая слюной, и лица их становились все краснее».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 «Мы что-то тут запамятовали, чем там дело кончилось, но ничего, при случае вспомним и докажем». «Виночерпи!» «Кстати, — сказал Пломкет, я как раз кое-что вспомнил, Ваше Величество». «И мы тоже», — сказал король, указывая на Дима к мурю брови. «Вот уже второй такой тип попадается нам сегодня одет, черт знает как. А тот первый сидит в темнице. Хотел жениться на нашей дочери». «Неслыханная наглость».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 «Ты-то возможно, сэр Шкипер, но, Димок, если у него есть такое желание, пусть придет и скажет сам». «Но ведь это же я, Димок!» Король неодобрительно покосился на него. «Да дед черт знает как. Уже второго такого сегодня встречаю. Не смей соваться, когда тебя не спрашивают. Так о чем бишь ты толковал, сэр Шкипер? Ах да, у вас должен быть план...» Он у нас есть, Ваше Величество Так бы сразу и сказал Какой толк ходить вокруг да около? Виночерпий! Димок, из изложите нашу идею Ваше Величество, Димок, объяснит вам Давно пора, сказал король, косясь на Димока Так вот, Ваше Величество, сказал Димок Там, где я живу, все хотят поехать куда-нибудь Что-то не верится, проворчал король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 Не понимаю, о чем вы толкуете, сказал король-миллиот с неудовольствием Где же эта ваша куча денег? Важно, чтобы деньги потекли в страну, сказал планкет А там вы сделаете то же, что наши правители Как только у людей появятся деньги, вы высосите их с помощью налогов, сказал Димок Налоги? Вздор! Там выжмешь золотой, здесь медяк, знаем эти налоги «Но по нашему плану, — сказал Димок, — вы получаете половину прибыли или даже три четверти!» «Введите налог на замки, — сказал Бланкет. Военный налог. Налог на содержание правительственного аппарата. Пусть платят за то, что у них есть крыша над головой. Обложите налогом одежду и постели, пути и дороги. И воздух, которым они дышат, тоже?» Король сардонически захохотал.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 Алчные подлые пройдохи! Вот мы сейчас прикажем высечь вас! Да как вы только посмелились явиться к нам с таким предложением! И сразу! Живо! Знаете, мошенники, людей здесь вешали, рубили на куски, четвертовали за преступления куда менее опасные, чем то, на которое вы толкаете нас...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 Он очень гордился и не без основания тем, что так точно укладывается в график. Ваше Величество, сказал волшебник вкрадчиво, позвольте мне дать вам совет. А ты кто такой, черт тебя побери? Ага, да, ты чародей, все суешь свой нос куда не следует. Смотри, не перестарайся. Тут он заметил Нинет, которая улыбалась ему. Нинет, где наша дочь? «Я вам все объясню, государь, как только мы останемся наедине», — сказала она сладким, как мед голоском. «Но вот, магистр Мальгрим...» «Ваше Величество, умоляю, дозвольте мне использовать этих преступников на благо нашего искусства и науки». «Хочешь их во что-нибудь превратить, а? сказал король. «Не мысль. Но это вовсе не значит, что я оставлю тебя при дворе, понял? А теперь ступайте». «Виночерпи, проводи их. Тебя заменит глядя «Я буду счастлив, государь». Нинет нежно улыбнулась. Король проводил их взглядом, потом в изнеможении опустился на свое высокое кресло. «Налейте-ка мне вина, Нинет, и себе тоже, моя крошка». Отхлебнув добрый глоток из чаши, которую девушка ему подала, он вдруг загремел. «Не минуты покоя!» Король Артур вызывает нас в Камелот, потом отменяет свое повеление и призывает этого суки на кота Наша дочь тронулась умом и теперь вовсе исчезла. Влюбилась в какую-то мифическую личность. Не весть откуда понализали всякие типы, одетые черт как. Волшебники то появятся, то исчезнут, даже позволения не спросят. Не могу я с ними со всеми сладить, должно быть, старею. Помилуйте, государь, вы в рассвете лет. «Верно. Для своих лет я молодец». «Вы просто устали, и потом здесь так жарко», — промолвила Нинетт, подходя ближе. «Вы позволите, государь?» И она обтерла королю лоб своим платком, а потом провела по нему своей нежной ручкой. Ну, «Ладно, ладно», — сказал король, притворяясь, будто ему безразличны эти знаки внимания. «Ну где же все-таки наша дочь?» «Это долгая история», — начала Нинетт.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 «Так он еще жив. Мы узнавали его при Мерлени. Давненько дело было. Он, конечно, гораздо старше нас». «Думается, мне он старше всех на свете», — сказала Нинет. «А нам он, наверное, дал бы лет тридцать. Ну, 40 от силы». «Разумеется, государь. Как говорила моя тетушка-колдунья, кто молот душой, молот и телом». «Вот как? Нужно будет это запомнить». Жаль, что нам это не пришло в голову раньше. Наряд, костюмная женщина была твоя тетушка, а какая свежесть мысли. Я всегда это говорил, даже когда ее судили. Налейка мне еще, девочка, будь вместо виночерпия. Вот было бы хорошо, государь, сказала Нинет, поднося ему чашу, если бы кто-нибудь, ну, скажем, магистр Мальгрим, избавил вас от скучных повседневных забот. Я знаю, какой вы добросовестный, но нельзя же все делать самолично. Это уж слишком. Да, в самом деле слишком, воскликнул сердитый голос, заставивший их вздрогнуть. Это была Мелисента. Следом за ней вошел Марлограм. Растерянность короля сменилась гневом. <свят> не смей разговаривать с сами таким тоном. Где ты была? А это кто такой? Марлограм ничуть не смутился. Хе-хе-хе, <свят> <свят> неужто вы не помните меня, король миллиот. Теперь вспомнил. Хи-хи-хи. <свят>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 А отец, молю вас, жальтесь. И вот что, юная леди, хватит на своих выходок и капризов. Завтра после турнира мы объявим, что ты выходишь замуж. Никогда, только за Сэма. Мы пока сами не знаем, кто твой жених, это еще надо решить. Но замуж ты выйдешь, даже если придется держать тебя в заперти на хлебе и воде. Не выйду, не выйду, не выйду. «Выйдешь», — встречал король, — «такова наша королевская воля». «Леди Нинет и магистр Марлограм будьте свидетелями!» Милисента повернулась к старому волшебнику. «Помните ту брошь, которую просил Мальгрим?» «А как же! Хе -хе -хе. Ведь мы оба за ней охотимся!» «Если вы мне сейчас поможете, она ваша нетерпеливо», — сказала Милисента. «Идет!» — сказал Марлограм с нескрываемой радостью. «И заметьте, я ее у вас не просил!» э -э.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 Женщины испуганно свизнули. Ну вот что, Марлограм, пожалуйста, без этих мерлинских штучек, неуверенно произнес король. А они уже давным-давно вышли из моды, мои милые. Так что полегче. Марлограм заговорил, и зеленый свет перешел в зловещий багрянец. Миллиот, король Перадора!»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 Ты скажешь, что это многовато и будешь недалека от истины. А теперь мы, пожалуй, засядем за черновик нашего завтрашнего воззвания. Глава 11 Встреча в темнице.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 «Этому сукину сэру солоно пришлось», — ответил Джек. «Сперва мы его арестовали, взяли под стражу, а потом он вместе со вторым молотчиком попал в лапы к волшебнику». «Так что он, может, уже превратил их в пару такс», — сказал Фред. «Собачья жизнь, приятель», — подхватил Джек со смехом. «Слышь, Фред, шутчики то у меня сами собой так и сыплются». «Ты голова, Джек!» «А ты как думал, Фред? Ну где ж кандидаты в цепи?» «Кандалы», — заволновался Сэм, — «это еще зачем?»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 «Поглядел бы, какие там кандалы. Помнишь, Джек, как мы с тобой служили в конвое? Мы еще тогда сцепились с двумя оружейниками. А потом вместе пошли в кабачок мед пить», — подхватил Джек. «И по дороге я выжиб мозги двум стражникам. Тебе доводилось когда-нибудь надрызгаться медом, приятель? Крепкое зелье. Но теперь, кажется, все в порядке. И чтоб ты не, ну, чтоб ты не подумал, будто вот мы на тебя сердимся, приятель. Оставляю тебе этот факел. Я воткну его вот сюда, в гнездо. «Спокойной ночи!» Приятных снов пожелал Фред. Они стали подниматься по лестнице. «А вы не дадите мне одеяло или еще чего-нибудь укрыться?» крикнул Сэм им вдогонку. «Как? В такую теплую ночь? Ну это ты, браток, хватил!» Сэм проглотил еще ложку похлебки. Ужас, да и только! Сплошной перец. В у него горело, и кусок не лез в горло. Через несколько минут он услышал, как дверь наверху снова отворилась, и по лестнице бегом спустился старый Марлограм.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 Мы с ней уже обо всем столковались. Она получает то, что хочет, и я тоже получаю то, что хочу. Все так хорошо устроилось, лучше не надо. «Для вас, может быть, но мне это никак не по вкусу». «Ах, не по вкусу, мой мальчик?» «Простите, это я про паштет. «Но что же будет со мной?» От чего бы ты хотел?» И, не дав Сэму ответить, Марлограмм продолжал. «Ну ладно, выслушай меня». «Не забывай, что вот уже больше 50 лет основное мое занятие — исполнение желаний».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 «Разве мало у вас там девушек хорошеньких, умненьких, честных, интересных, прелестных? Самых, что ни на есть, расчудесных? <связать> Зачем же было забираться в такую даль, в самый пирадор? <связать> «Минутку», — промычал Сэм с полным ртом. «Прежде чем отвечать, надо выпить». Он взял чашу обеими руками. это я в два счета так захмелею. Я хочу жениться на Милисенте, потому что, мне кажется, я нашел в ней два поразительных достоинства, каких прежде не встречал ни в ком». Она совсем особенная и удивительно милая, улыбающаяся принцесса. Вот о чем мечтает всякий мужчина. Но один Бог знает, что Милисента нашла во мне. Да, Бог это знает, сказала Мелисента, спускаясь по лестнице. И я тоже сам милый. Но ни он, ни я никогда тебе не скажем. Она слышала каждое твое слово, мой мальчик. Ах, бедняжка ты мой, какие страшные цепи и эта темница.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 Он задумался, это должно подействовать. Эннебенере, -э -э Квинтер жес Готово. И в самом деле, цепи с лязгом упали на пол. Сэм был свободен, он обнял и поцеловал Милисенту, потом пожал руку Марлограмму. Замечательно, магистр Марлограм, сказала Милисента. Нужно будет запомнить: Эннебенере, -э -э Квинтер жес Я знаю это с детства, сказал Сэм, но никогда не подозревал, что так можно освободиться от цепей. Понравился тебе ужин, милый? Да, любимый, ну что же дальше? Вот уж тут магистр Морлограм доказал, что он очень-очень умный, горячо воскликнула Мелисента. учтите к тому же, что мой племянник малый не промах, он поспел сюда раньше меня, и у него было преимущество в целый ход. Понимаешь, милый, продолжала Мелисента, мой отец заявил, что я во что бы ты ни стала, должна выйти замуж.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 «Только не забывай мне, здесь у вас все как-то непривычно. У меня нет никакого опыта борьбы с красными рыцарями и драконами. Тем больше мужества от тебя потребует самой милый. «Возможно, — произнес Сэм с тоской, — но... М -м, «Нельзя ли раздобыть, ну, скажем, плащ-невидимку, или заколдованное копье, или какой-нибудь волшебный меч из тех, что разят без промаха, словом, ну, как-нибудь помочь герою?»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 «А если ты не герой, Сэм, милый, то не сможешь на мне жениться?» «Да, не смогу», — сказал Сэм мрачно. «Ведь я не смогу на тебе жениться, и в том случае, если меня проткнет копьем красный рыцарь или сожрет дракон, правда?» «Что-то я не вижу в тебе боевого духа, дружок», — с упреком промолвил Морлограм. «Да нет, он же не то совсем хотел сказать», — воскликнул Милисента, «А все это ужасные темницы.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 сказала Милисента, обернувшись. Сэм пришел в ужас. В 6 утра поединок с красным рыцарем? Да в такую ранее я не могу сразиться даже с яичницей. Он вышел из темницы, одолеваемый мрачными предчувствиями, которые отравили ему всю радость освобождения. Глава 12. Сэм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 Они несли узел с оружием и доспехами, с виду похожими на те, что Сэм оставил на полу. «Вот спасибо, Лэмисон», — сказал Нинет, — «это-то нам и нужно». Лэмисон, который был не в духе, иронически поклонился ей и вышел. «Ну, дорогая Нинет», — сказал Мальгрим, очень довольный собой. «Сейчас мы заменим превосходные латы, щиты, Флем, которые принцесса раздобыла для Сэма, и он указал на груду доспехов на земле вот этим стандартным хламом, в свое время опробированным Камелодской Королевской Комиссией по проверке латы оружия». Чудесно, милый, просиял Нинет, и они принялись перекладывать весь этот скабиной товар. «Это только одна из моих безобидных шуток, дорогая Нинет. Давайте свалим это оборудование вон там, в углу, и чем-нибудь накроем, слишком тяжелое, чтобы с ним таскаться. Вот я помогаю вам».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 Помогая ему застегивать пряжки и крючки, буфетчица продолжала. «Не больно-то они толстые и тяжелые, эти ваши доспехи, правда? И очень они даже тонкие, я так скажу. Могли бы приготовить вам что-нибудь получше, если хотите знать мое мнение. Ведь всегда здесь все-таки редкий гость, не из-за всегда таев. А я-то думала, что доспехи весят целую тонны. Так и было, когда я их сюда принес. Может, их кто подменил? Как вы себя чувствуете? Ужасно. Бледный вы какой. На вашем месте я бы не стала там задерживаться. Да я и не собираюсь». «Скажите, не найдется у вас таблетки другой аспирина?» Он плотно задернул полок, сел на скамью и, отстегнув верхние пряжки, снял, к удивлению Сэма, не только в шлем, но и вместе с ним и голову. Из воротника рубашки, словно восходящее солнце, выглянуло лицо капитана планкета старого шкипера.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 «Видал я такое на картинках», — сообщила буфетчица. «А только не по душе мне это. То ли дело ковбой или индейцы, или, скажем, гангстеры в ночных клубах. Правда, тут есть на что поглядеть, если вам нравится». «Какое там нравится?» — сказал Сэм, пытаясь выпрямить меч. Снаружи донесся громовой призыв. «Сэр, Сэм!» «Иду!» — откликнулся Сэм жалким голосом. «Зато потом вас посвятят в рыцари верно?» «Ну, желаю удачи, милок. Да не забудьте, Англия прибудет вовеки, не пропадет, значит». «Спасибо», — сказал Сэм. Он хотел было гордо выпятить грудь, но накололся на какую-то пряжку и застонав, выжил из шатра. Его встретили возгласами одобрения, улюканьем и смехом. Буфетчица, глядевшая в щелку, вдруг услышала позади себя быстрые шаги. Это была принцесса Мелисента. Вне себя от волнения она со всех ног вбежала в шатер. «Скажи, уже начали?» «Я думал, ни капельки не буду волноваться, а теперь взглянуть, и то страшно. Ты мне все рассказывай. Что там происходит?» Вечица снова поглядела в щелку. «Кружат друг около дружки, милочка. О, да этот красный рыцарь, здоровенный дядька. Раза в два покрупнее бедняги Сэма». Связался черт с младенцем. «О, началось. Господи!» Мелисента, услышав бряцание мечей и доспехов, быстро проговорила...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 «Да, но как же, ведь я должен тебя убить?» Сэм все еще не мог опомниться. «Ну, это мы устроим! Я так думаю, что эта голова для того и предназначена. Предоставь мне это, старичок. Только не забывай обрицать мечом!» «А меня тут как назло опоили каким-то зельем, до того голова кружится. Тут-то я смотрю, ты скверно выглядишь, старик. А тебя никогда не пытались опоить на Золотом берегу? Со мной раз было такое. Три недели не мог на ноги подняться».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 «В рот не беру спиртного, кроме джина с перцем, иной раз от живота». «Лучшее средство от живота, Вальпроиса Маньяна», — сообщил ей планкет. «Три порции, целую лошадь переваришь. Ставлю десять против одного, после этого и сам станешь здоровее лошади. Ну же, ж, хватанем!» «На здоровье», — сказал буфетчица, глядя, как старый шкипер допивает кружку. Она не сводила с него глаз. «Да на вас не напасешься». Планкет не обратил на ее слова никакого внимания. «А теперь, детка, придется тебе нам помочь». «Сэм, на ногах не стоит». «Сэм, старик, старайся, продержись еще минуту-другую». «А ты помоги мне снять доспехи». «Вот умница». Оба они взялись за дело, но тут планкет сказал «А бой-то ведь надо продолжать». «Придется опять завести эту волынку с красным рыцарем». И он взревел голосом красного рыцаря. «Сдавайся, пигмей несчастный, сдавайся!»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 Сбросив латы и взяв в каждую руку по кружке, дошел к выходу из шатра и рявкнул голосом красного рыцаря. «Не сметь сюда соваться, не то башку оторву!» Сэм, немного придя в себя, спросил, «А что с Димаком, шкипер?» «Понятия не имею, старик!» «Мальгрим сперва превратил меня в красного рыцаря, а потом уже взялся за Димака!» Он взглянул на буфетчицу, которая усердно колотила мечом по панцирю. «Не устала, детка!» «Самую малость, зато развлечение!»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 И швырнул меч на землю «А теперь валяйте, друзья!» Он подтолкнул Куинни к выходу, отдернул полок и закричал «Он сразил меня! Сразил!» «Сэм победил!» — завизжала Куинни «Сэм победил!» Сэм, высоко подняв голову красного рыцаря, размахивал мечом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 И уж, конечно, злой, как черт, слон, дракон, что надо. Даже в глубоком сне изрыгал клубы дыма. Лучшего дракона ей желать нечего. «Да я и не знаю», — сказал несчастный Сэм. «Видишь ли, Мелисент, ты, любовь моя, я не умею сражаться с драконом. Я сроду и не видел ты ни одного». «Да, Сэм», — она печально взглянула на него. «Тебе понадобится все твое мужество, и, может быть, я не стою этого». «Но ведь ты так вовсе не думаешь, правда?»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 «Он уже столько лет валяется в кладовке. Дело ясное, этот плащ драконоборца. Но такие плащи бывают двух родов, и какой вот этот, мы не помним. Есть плащ, который делает человека невидимым для дракона. Но есть и другой плащ. Особой расцветки, чтобы распалять в драконе ярость». «И вы не помните, какой это плащ?» Сэм был возмущен. «Увы, нет, милый, — промолвила Мелисента. — Ужасно досадно, правда? Но ведь тут одни дыры, и, может, дракон не так уж рассверепит?»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 «На как, черт, дерье, я узнаю, рогохвостый это дракон, или как пихвостый с желтым крестом, или мечехвостый? Я думал, что есть драконы, и все, единого образца, а тут целая уйма разновидностей». «Мы видели его только издалека», — сказал король Миллиот, «и нам сдается, что он мечехвостый, но лучше все-таки на это не полагаться». «А на что же мне полагаться?» «Уж это ты решай своим умом, мой мальчик».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 «Мне вдруг стало так страшно?» — сказала Мелисента. «И мне тоже. Послушай, если у чудища широкий рыбий хвост с красными отметинами, при первом его скачке лучше всего высоко подпрыгнуть. А, тут вот еще примечание. Однако некоторые из означенных рыбохвостных драконов порой коварно прыгают вверх и своими чудовищными передними лапами. Какой ужас!» Король Мелиот уже вышедший из шатра, нетерпеливо покашливал. Мелисента торопливо поцеловала Сэма.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 Неподалеку от дракона на поляну выходила узкая тропа. На этой тропе грязные усталые появились Энн Даттон Свифт и секретарша Пегги. Завидев их, планкет скачал с камня и расплылся в улыбке. «Доброе утро», — сказала Энн Даттон Свифт. «Доброе утро, уважаемые дамы». Воображаю, на кого мы похожи. «Ах, это было ужасно. Проплутали вчера весь день до поздней ночи, хоть и видели вдали замок. Я же бы нужно было свернуть налево», — сказала Пегги.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 «Не далее, как сегодня утром, я был здоровенным красным рыцарем, ростом добрых семь футов, Весь оброс рыжей бородой и впрямь чувствовал себя рыцарем. Рубил на турнире всех подряд. А насчет Димок я постараюсь разузнать, как только будет покончено с этим драконом». «Так, значит, здесь есть дракон?» «Подозрительно спросила Пэнди. Где же он?» тут на поляне». «Мы с ним как раз мирно курили, когда вы подошли. Глядите, вот он». И планкет указал на дракона пальцем. «Ах, боже мой!» Энн испугалась».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 «Ах, значит, и тут не обошлось без Сэма», — воскликнула пегиз с досадой. «Я так и знала. Одно слово, художник. У нас с ним больше хлопот, чем со всеми остальными вместе взятыми. Ведь он должен быть сейчас, не покладая рук, работать на воле Бедима КП и Тукса, а не сражаться с драконами. У него отпуск только в сентябре». «Капитан Планкет», — сказала Эн кокетливо, — «умоляю, скажите нам, что здесь положено осмотреть туристам? Вероятно, замок?» «Конечно».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 «Единственный король, которого я знал близко, это ум Слоу с берега слоновой кости». Сучил ему 250 будильников и 5 граммофонов. Из них играл только один. «Поговорим лучше о драконе», — сказал Сэм с беспокойством. «Как, по-твоему, какой он? копье копьехвостый с желтым крестом на брюке, рогохвосты или же рыбохвостый с красными отметинами?» «Понятия не имею, старина». «Ты, конечно, как знаешь, но я не собираюсь подходить ближе и осматривать его хвост».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 Волшебник Мальгрин задавал меня. Сперва он превратил шкипера в красного рыцаря, а потом меня в дракона. «Ну, погодите!» — сказал Сэм. «Ведь я должен вас убить, чтобы жениться на Мелисенте!» «Не валяйте дурака, Сэм!» — поспешно сказал Гимок. «Мы с вами всегда были друзьями. Ни к одному из наших художников я не относился лучше, чем к вам. Если вы считаете, что заслужили прибавки, я охотно поставлю этот вопрос перед правлением фирмы». «Погодите!» — сказал Сэм.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 «Да нет, вы есть тот дракон, которого я должен одолеть. О других речи не было». «Ладно, Сэм, но ведь если вы так устроите, что меня расколдуют, или как это здесь называется, и я снова стану самим собой, а дракон исчезнет, какая, собственно, разница? Так что ступайте, разыщите этого волшебника или второго старика. И если нужно, я готов предложить одному из них место в правлении по всей форме. Кажется, пойди здесь».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 Он замолчал, видя, что Сэм не двигается, а Планкет, выйдя из леса, направляется к ним. «Ну чего, глаза вылупили Сэм!» «Если бы вы увидели дракона, диктующего письмо секретаршу, вы бы тоже вылупили глаза», — ответил Сэм. ступайте к и этих волшебников! Это не только в моих интересах, но и в ваших! Штипер, помогите ему!» «Так значит, это Димок!» — воскликнул Планкет. «Скажи, старик, ты вправду чувствуешь себя драконом!» Чувствовал до сих пор.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 Он бросил яростный взгляд на Сэма и Планкета, которые снова появились на поляне. «Не гляди на нас так, старик», — сказал Планкет. «Ты забыл, что у тебя глаза как прожекторы?» «Мне нужно кончить письмо. Чего там, ребята?» «Да вот не знаю, как быть с мечом, Диммак», — квиновато произнес Сэм. «Ведь если я вас убил, меч должен быть обогрён драконовой кровью. И ставлю 10 против одного, что это особая кровь. Старый Миллиот узнает ее с первого взгляда». «Факт», — сказал Планкет.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 Только вот тут он, кажется, мало пережал Надо бы полегче Кстати, старина, расскажи-ка мне От этой Энн Даттон-Свифт Глава 15. Слишком много неожиданностей «Признаться, — сказала Эндаттен Свифт планкету, — я, как говорится, в колдовских делах не бум-бум. Объясните, пожалуйста, дорогой шкибер, что тут было?» Сию секунду, детка. Мальгрим примчался сюда, увидел, что димок и меня сцапали по приказу короля Мелиотта и выпросил у него разрешение взять нас на работу. «То есть заколдовать вас?» «Вот именно. Меня превратил в красного рыцаря, а Диммака в дракона. И надо отдать ему справедливость, чистая была работа. Но старый Марлограм, с виду-то он совсем развалин, а на самом деле малый не промах, тут же явился хихикой, как полоумный, и побил мальгримову туза. «Только без этих карточных словечек, дорогой шкипер, ненавижу бридж». Я тоже кивнул планкет. «Ничего не признаю, кроме покера. А говорил я вам или... ну ладно, как-нибудь в другой раз».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 «Все пирадорски Сэм, стоявший перед королем в ожидании Мелисенты, был в коротком плаще, камзоле и штанах в обтяжку. Правая штанина у него была зеленая, как незрелые яблоко, а левая – белая в зеленую полоску. Камзол был нежно-розовый, а плащ – темно-зеленый. «Будь у него ляжки потолще, – заметил планкет, – не дать не взять актрисы на мужских ролях в пантомиме. Должен вам сказать… Нет, лучше потом, дело терпит». «Интересно, в чем будет Мелисента?» – задумчиво промолвила мисс датон Свифт. «Что бы там ни было, она заставляет себя ждать. Старый Меллиот теряет терпение. Поглядите на него. Еще минуты, и он взорвется. Уж тогда кто-нибудь непременно угодит за решетку». «Я не вижу ни одного волшебника», – сказала Эн, оглядывая переполненную банкетную залу. «Наверное, занято где-нибудь еще. Но глядите, что это там?» Главный Герольт, неправильно истолковав нетерпеливый взгляд короля, начал... «Слушайте, слушайте, слушайте! Его королевское величество Миллиот, король Перадора, повелитель Бергамора, марралора и Парлота...» «Нет! Нет! Нет!» — Зревел король. «Погодите начинать! Где наша дочь? Где эта несносная девчонка? И кто-нибудь видите ее сюда, и если она еще не закончила свой туалет, все равно видите, мы больше не можем ждать».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 Исчезла? Взор, обыщите замок, обшарьте все Король Мелиот повернулся к своим советникам Да чего ж, похоже на мать а. Сначала так рвалась выйти замуж за этого типа А теперь, когда мы дали свое согласие, исчезла перед самым сговором Ну, я мать Государь, внушительно начал главный советник Я всегда считал, что женщины И мы тоже, и мы тоже, прервал его король Но найдите ее, найдите, обшарьте весь замок А где волшебник? Если не можете найти нашу дочь, найдите хоть кого-нибудь из волшебников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 «Теперь мне нужно разыскать одну мою знакомую. Раз я здесь, значит, и она должна быть где-то поблизости. Привет!» К его облегчению костюм не привлекал особого внимания, если не считать улыбок нескольких девушек и кривых усмешек мужчин. Сэм задержался у палатки, где пухлая женщина демонстрировала моментальное приготовление сбитой яичницы по методу миссис Милкин. Как только она, перевернув сковороду, выложила дымящуюся яичницу на тарелку, шестеро зрителей, собравшихся у палатки, начали расходиться. Пухлая женщина неприязненно поглядела им вслед.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 И, конечно, снова аплодисменты. Нинет словно всю жизнь только этим и занималась. Она держалась и говорила именно так, как требуется. Дорогие друзья, авторитетное жюри поручила мне огласить свое решение. Мы все до глубины души восхищены новым небывалым подъемом нашего кондитерского искусства и рады сообщить вам, что первая премия единогласно присуждена Милисенти Перадор. Снова аплодисменты. Благодарю вас, леди Нинет, сказал Магрин.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 «Поздравляем вас, Милисента! Вы королева ореховых тортов 1961 года! А теперь скажите, чего бы вы хотели?» «Вы знаете, что я хочу», — сказал Милисента. «Я хочу к Сэму!» «Я здесь!» — крикнул Сэм, рванулся вперед. Но тут по воле злой судьбы дорогу ему преградил павильон замороженных рыбных филе Фергюсона. «Эй, «Да куда тебя несет?» — крикнул выскочивший из-за прилавка здоровенный грубый субъект, вероятно, рыбак с траулера. «Погляди лучше, какие филе!» «Пустите!» — Сэм оттолкнул его. И тут они сцепились. Палатка качалась. Куски замороженного филе крадом сыпались Сэму на голову. Сэм уже подумывал о том, что неплохо бы врезать этому наглецу хороший хук левой, как вдруг сзади его схватили за руки. Кто-то огрел его по голове, и он потерял сознание».